Проклятый город Простые люди любят простые решения, чтобы белые и черные, чтобы врагов покарали, а хорошие парни вернулись с почетом в гробах, чтобы салют по праздникам и пиво каждый день, а яйцеголовых к ногтю, как и остальной корпоративный мусор, возомнивший себя хозяевами жизни. И хунта играла по правилам. Поэтому в первую очередь был найден враг. А во вторую, организованы бравые парни, способные этому врагу прочистить мозги раз и навсегда. Приказ об отступлении заменили на ни шагу назад. Вернувшийся флот смешал с вулканической крошкой отряды наемников. Наспех доукомплектованные части высотных бомбардировщиков устроили тотальные ковровые бомбардировки джунглей, а подвешенные над зоной боев спутники выискивали следы людей среди дымных облаков. Наведение порядка в столице Либертада доверили морской пехоте и частям специального назначения, выдав в помощь к распахнутым складам приказ «пленных не брать». Их не брали. Два транспортника прогревали двигатели на левой скуле авианосца, пока состав готовился к погрузке. Чисто выбритый капитан кокрыл прогуливался перед строем и с нескрываемой насмешкой разглядывал молодых парней, замерших по стойке смирно. Черные, желтые, цвета кофе с молоком, но ни одного белого кроме нескольких ветеранов, получивших повышения и награды за храбрость. Я сидел на груди баулов, заботливо укрывших позаимствованные из медслужбы боксы с дефицитными медикаментами, полевыми имплантами и запасами биопластика. Меня куда больше беспокоило, что скажут мои коллеги в белых халатах, когда после чашки утреннего кофе заглянут в операционную, чем предстоящие зачистки в вохваченные волнениями столицы. Повернувшись ко мне от молодых волков, ротный помахал рукой. Господин младший лейтенант, можно вас на секунду? Черт, да сколько можно! Ведь действительно погорим с этими сборами. Я встал рядом и Хмуро полюбовался на нахальные рожи, ловившие каждый наш жест. «Посмотрите, господин младший лейтенант, это наша надежда, наше будущее, бравые солдаты, только что закончившие учебку, готовые голыми руками порвать все, что шевелится, законопатить Уиндос в тот нужник, откуда они с дуру решили выбраться на свет божий. Парни!» которая прикроет спину мне и тебе, док. Вот только мне кажется, или у них чего-то не хватает. Наверное, мне всего лишь кажется. Господин младший лейтенант. а будьте так добры, покажите мне свое оружие. Я недоуменно перебросил ремень штурмовой винтовки с плеча на предплечье и плашмя продемонстрировал своего убивца капитану. Чуть сдвинув, Большим пальцем в затвор. В открывшейся прорези масляно сверкнул патрон. — Спасибо, док. Когда парни выбрались из реанимационных боксов, они беззлобно подшучивали над моей новой дурной привычкой. Но после возвращения из джунглей я не расставался с оружием. Даже в операционной винтовка стояла у входа заботливо прикрытая чистой простынкой. А засыпал я спокойно лишь тогда, когда ставил новую обойму, забитую пополам бронебойными и экспансивными, а вынутую разряжал и оставлял до утра. Еще четыре магазина всегда лежали в разгрузке, как напоминание о последних двух патронах, отделявших меня от самоподрыва на гранате. Видя этот относительно безобидный психоз, Самсон предлагал мне подобрать маленький пулемет и даже обещал таскать дополнительный ящик с боеприпасами за малую мзду. Лишь Тибур матерился в сторону шутников и всячески меня поддерживал. Он даже умудрился перетряхнуть местных летунов, что перебрасывали войска и грузы на архипелаг, и договорился с ними о взаимовыгодном обмене. Так, два пилота получили неучтенные навигационные микроимпланты, а я обзавелся парой шикарных рубберов, пятнадцатизарядным револьвером на пояс и его крошечным шестизарядным братом на голень. Где наш любитель бритья на острых ножей сумел достать запрещенные разрывные патроны к ним, я даже не стал и спрашивать. Полюбовавшись на мою винтовку, командир роты развернулся к замершему строю и рявкнул. Оружие к досмотру. Шагая мимо сверкающего железа, Кокрел брезгливо морщился и ворчал. Покойник, покойник, еще один покойник. Господин капитан, попытался был открыть рот молодой мулат с выкрашенным В ярко рыжий цвет коротким ежиком волос. Нам умный, очень, рядовой. Зарал ротный, молниеносно застыв нос в нос рядом с солдатом. Тебе мало того, что сам сдохнешь. Надо еще других за собой тащить, так? Почему в зоне боевых действий оружие не заряжено? Почему нет запасных обоим в подсумках? Почему? Гранаты до сих пор в ящике. Они разобраны по личному составу. Что, отдельное приглашение надо, сопляк? Думаешь, у Нидос тебя в жопу поцелуют и расплачутся от счастья? Подарят лишние секунды на выживание. Да не той ей тупой башкой в футбол играть будут, урод. И самое паршивое — что вслед за одним уродом погибнут неплохие парни, с дуру доверившие тебе прикрыть спину. Сделав шаг назад, капитан скомандовал Сержант Штат, три шага из строя, кругом оружие к досмотру. Повернувшись лицом, к замершим насупившимся новобранцам, на лыс здоровяк, Продемонстрировал снайперскую винтовку с открытым затвором. Кокрел вытянул руку и отчеканил, злобно разглядывая замерший строй. Вот пример того, как должен выглядеть солдат с подогнанным снаряжением, с готовностью немедленно открыть огонь по противнику четыре унитарные гранаты на поясе, запасные снаряженные магазины. Патрон дослан в патронник, и мой боец будет контролировать выделенный сектор немедленно, а не после чашки кофе и чесания яиц. Поэтому и выжил там, где восемь сотен сложили головы. Вернув нашего флегматичного снайпера обратно, чуть остывший командир остановился перед красным от стыда мулатом, и закончил знакомство с пополнением. — В учебке вас научили, как не мазать мимо писсуара после посещения столовой. А я должен научить вас оставаться в живых, и я научу. Обычно этим занимаются сержанты и командиры взводов, но вам вдвойне повезло. — Во-первых... Ваши непосредственные мамы имеют реальный опыт боевой и с радостью забьют его в пустые головы, не способные даже носить нормально каску. А во-вторых, я буду постоянно рядом, и процесс обучения на городских улицах, где сейчас полно ублюдков, стреляющих нам в спину. Те, кто выживут, смогут называть себя солдатами. Я вернулся к своим мешкам и уже края муха слушал россыпь рыкающих команд. Оружие зарядить, на предохранитель ставь к досмотру. Первый взвод гранаты получить, второй взвод магазины дос нарядить, третий взвод.